Глава 61. Дежавю. Натали. Взяв у Винсента документ на рабов, написанный Крисой, Лаура скрылась в своем рабочем кабинете. Гаремники Розы, Тре и Годвин тепло со мной попрощались и уехали, увозя с собой веренную им картину. В итоге в опустившем фойе остались только я, мои невольники, пару местных слуг и Марвин. Винс подошел ко мне поближе. «Я безумно рад, что у тебя теперь все хорошо, Натали». Искренне поздравляю с титулом гран-дамы и обретением поместья Ривос. Ты заслужила все это по праву. Спасибо, Винсент. С признательностью кивнула я. Я справилась лишь благодаря поддержке моих друзей. Махнула я на свою команду поддержки. Без них у меня бы ничего не получилось. Получилось бы. Спокойно и очень уверенно возразил Марвин. И уточнил. Просто чуть медленнее. Через год или два. Ты все равно добилась бы признания на Аншайне. «Твой талант художника несомненен, а доброе сердце творит чудеса». «Спасибо». Смутившись, снова поблагодарила я его. «Я вижу, как обеспокоенно ты поглядываешь на своих новых рабов. Если хочешь, я могу их немного подлечить, укреплю своей магией», — предложил Марвин. «Это было бы чудесно, Винс», — закивала я. «Хорошо, пусть сядут на диван», — отозвался мужчина. «Делайте все, что он скажет». Сказала я своим новым невольникам, которые вели себя заторможенно. Наверное, до сих пор пребывали в шоке. «Они очень боятся сделать что-то не так и опасаются, что не угодят вам, и вы от них откажетесь», пояснил мне Эрнелл. «Не надо ничего бояться, все будет хорошо», заверила я парней. «Да, госпожа», — отозвался один из них, коротко стриженный брюнет с синими глазами. Они оба мне поклонились и послушно сели на небольшой диванчик, который стоял почти в центре помещения. Второй невольник... Зеленоглазый блондин с волосами до плеч. То и дело дотрагивался рукой до горла, словно не мог поверить, что там больше нет ошейника с поводком. «Как зовут Орлы?» — спросил их Винсент. «Я Кристофер Ларион», — ответил синеглазый. «Я Робин Динатрий», — ответил блондин. «Так, Крис и Роб, слушаем мою команду. Дышим глубоко и ровно, закрываем глаза, сидим спокойно и не шевелимся. Все ясно», — четко и громко произнес Марвин. «Да, господин». Дружно кивнули оба, на всякий случай еще раз покосились на меня, потом замерли и зажмурились. Винс подошел к ним со спины и положил правую руку на макушку Кристофера, левую — на голову Робина. Сосредоточившись, он тоже закрыл глаза. Я с интересом наблюдала, как головы невольников постепенно окутываются мягкими золотистыми искорками, вылетающими из ладони Винсента. Через три минуты все закончилось. Сияние погасло, и Марвин отошел от пациентов с новым приказом. Все, открывайте глаза. Как себя чувствуете? Голова не кружится?» «Тёмные мушки перед глазами не прыгают? Говорите честно, как есть». Оба невольника уставились на него с изумленными лицами. Все просто отлично, господин. Хочется найти гору, чтобы ее свернуть», — ответил Кристофер. Робин согласно затряс головой. «Никакого головокружения и мушек. Спасибо, господин Марвин». «И вам спасибо, госпожа», — робко добавил Крис. «Ну, ты силён, док», — присвистнул Микаэль. «Подтверждаю», — кивнул брендон которого Марвин в свое время буквально вытащил с того света. «Натали, это становится уже традицией. Я исцеляю ваших ослабленных рабов и отправляю вас с ними домой, в таверный рассвет», — хохотнул целитель. «Точно, прямо дожавю, улыбнулась я и добавила. «Спасибо за помощь, Винсент, огромная». «Обращайтесь в любое время», — махнул он рукой. «Вы мне жизнь спасли» так что я перед вами в неоплатном долгу». Не знаю что на это сказать, в ответ просто кивнула. «Когда планируете перебраться в Ривас? Или сначала заселитесь в дом у озера? Наверное, в комнате в таверне такой толпой будет сновато, отметил Винсент. «Я еще не решила», — ответила я. «Надо обсудить это с моим управляющим и с остальными». «Вы очень мудрая женщина», — сделал мне неожиданный комплимент Марвин и добавил. Почти такая же мудрая, как моя жена.